Раздел 2. Преобразование физического мира. Глава 8. Искусственный интеллект и роботы. При участии Совета по вопросам искусственного интеллекта и робототехники Всемирного экономического форума. Искусственный интеллект уже перестраивает цифровую экономику и вскоре изменит экономику материального мира. В начале 21 века искусственный интеллект помогает автономным механизмам ориентироваться в материальном мире и взаимодействовать с людьми. В будущем системы с искусственным интеллектом смогут решать комплексные системные задачи, такие как глобальные выбросы СО2 и управление международными потоками воздушного транспорта в масштабе, превосходящем человеческие способности. Эксперты считают, что реальностью могут стать даже сценарии сегодняшних фантастических фильмов, интеллектуальные операционные системы и сопереживающие цифровые помощники. Возможно, однажды роботы смогут выполнять и базовые полицейские функции. Искусственный интеллект уже обеспечивает мониторинг видеопотоков и данных, собранных множеством датчиков, и может предупреждать службы безопасности о подозрительной активности. Тем временем полиция использует роботов для проведения поисково-спасательных операций и даже для уничтожения вооруженных преступников. Искусственный интеллект глубоко изменит мир и в процессе этих изменений не избежать рисков. Например, роботы под управлением искусственного интеллекта изменят уровень безработицы, и навыки, необходимые для трудоустройства, создав напряженность в обществе. И это влияние сложно поддается прогнозированию. Кроме того, большинству людей остаются непонятными принципы работы алгоритмов машинного обучения, которые, к тому же, могут давать результаты, отражающие распространенные предубеждения, с которыми необходимо бороться. В долгосрочных прогнозах нельзя забывать об угрозах самому существованию человечества, которые возникнут, если нам не удастся добиться соответствия ценностей искусственного интеллекта человеческим ценностям. Существуют и риски кибербезопасности, связанные с возможностью взлома или обмана искусственного интеллекта. В связи с этим исследователи пытаются начать обсуждение этических рамок и ценностей, которыми следует руководствоваться при разработке и внедрении искусственного интеллекта и роботов. Что бы ни готовило нам будущее, нам придется уживаться с искусственным интеллектом, и отношения, которые мы с ним построим, будут иметь далеко идущие последствия. Интеграция искусственного интеллекта в человеческий мир. Никакая комбинация технологий не будоражила воображение общественности так, как искусственный интеллект и робототехника. В 1956 году Дартмутский колледж провел конференцию, положившую начало разработкам в области искусственного интеллекта, а первый промышленный робот появился в 1961 году. За 10 лет в массовой культуре появилось множество фантазий на тему новых устройств и существ, которые облегчат нашу жизнь. Таких как робот-домохозяйка Рози из мультсериала «Джетсоны» The и немало пугающих сценариев технологического развития, ведущих к возникновению новых угроз. Таких как взбунтовавшийся компьютер HAL-9000 из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» 2001 года. 2001 – A Space Odyssey Сегодня искусственный интеллект приобретает все больше когнитивных способностей, которые мы привыкли приписывать только человеку, таких как общая обучаемость и высокоуровневая интеллектуальная деятельность. Программы, использующие машинное обучение, побеждают людей в играх, в которых, как некогда считалось, требуется человеческая интуиция. Компьютеры уже способны проходить простой тест Тьюринга, созданный, чтобы отличать человека от машины. В 2014 году чат-бот, представлявшийся 13-летним Женей Густманом, убедил более 30% собеседников, что с ними общается живой человек. примечание редакции. был создан американским программистом Владимиром Веселовым, украинским программистом Евгением Демченко и российским программистом Сергеем Уласиним. Достижения в области разработки передовых материалов и сенсорных технологий улучшили восприятие, движения и когнитивные способности машин. Дроны, летающие роботы и промышленные роботы, например, используемые для сборки автомобильных деталей без участия человека, используют искусственный интеллект для решения сложных задач навигации и взаимодействия. Самоуправляемые роботы, автономные машины могут делать то, что раньше было под силу только людям, например, водить грузовики по автомагистралям. Человекоподобные роботы начинают использоваться в качестве персональных помощников и компаньонов, превращая научную фантастику в реальность. По всему миру появляется все больше учебных программ и исследований в области искусственного интеллекта и робототехники. Обрабатывая наборы данных, слишком большие для анализа человеком, приложения на основе искусственного интеллекта решают такие проблемы, как моделирование климата, расчет сценариев ядерной угрозы и управление крупномасштабными сетями датчиков. Также они способны собирать новую финансово значимую информацию, анализируя большие объемы общедоступных данных. Например, компания Orbital Insight начала применять машинное обучение для обработки снимков низкого разрешения, полученных от спутников Landsat в США и Sentinel в Евросоюзе. Это позволило точнее и быстрее идентифицировать объекты и получать важную информацию, например, о промышленности, выбросах веществ, инфраструктуре и индикаторах океанических процессов, что дает очевидную выгоду для бизнеса, общества и правительства. Искусственный интеллект не только помогает обосновывать решения, но и может их самостоятельно принимать. По некоторым прогнозам, в будущем к искусственному интеллекту перейдет функция управления хеджевыми фондами, и уже как минимум одна инвестиционная компания имеет в составе Совета директоров программу с искусственным интеллектом. Чем лучше искусственный интеллект принимает решения, тем лучше работают вместе с человеком роботы, управляемые этими решениями, и наоборот. Если робот Рози когда-нибудь станет реальностью, машины должны учиться распознавать человеческие ценности посредством наблюдений. Пока роботы учатся все лучше обслуживать нас, обучать студентов, управлять летательными аппаратами, оперировать пациентов и проводить поисково-спасательные операции, вопросы доверия приобретают первостепенное значение. По мере того, как мы привыкаем к искусственному интеллекту в повседневной жизни, взаимодействие с ним может превращаться в тот инструмент, посредством которого мы интерпретируем мир вокруг нас. Это можно сравнить с ведением самолета по приборам в плохую погоду. Если вдаваться в крайности, существует вполне реальная опасность военизации искусственного интеллекта и роботов государствами и частными лицами, И различные международные группы уже исследуют практические и этические границы таких возможностей. При сохранении текущего направления развития комбинацию искусственного интеллекта и робототехники необходимо будет рассматривать с позиций власти, ответственности и подотчетности, а значит, потребуется всестороннее управление. Признавая, что искусственный интеллект окажет на общество, планету и экономику огромное преобразующее влияние, лидеры в этой области, включая Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Google и DeepMind создали партнерство по искусственному интеллекту во благо людей и общества. Цель этого партнерства – изучать и формулировать рекомендации по технологиям искусственного интеллекта для улучшения понимания искусственного интеллекта общественностью и создания открытой платформы для обсуждения и принятия решений относительно искусственного интеллекта и его влияния на людей и общество. Во многих компаниях создаются подразделения и группы, занимающиеся вопросами этики, о чем свидетельствует DeepMind. Эта дальновидная инициатива надеется убедить общественность, что индустрия искусственного интеллекта понимает свою ответственность. Ее участники пытаются доказать это, инвестировав миллиарды долларов и приобретя сотни компаний за последние пять лет в ответ на обеспокоенность мыслителей, таких как Стюарт Рассел, последствиями создания все более умного искусственного интеллекта. Умный искусственный интеллект Стюарт Рассел, профессор компьютерных наук Калифорнийского университета, Беркли, США. Исследования в области искусственного интеллекта быстро продвигаются. Новые возможности появляются все чаще и привлекают новые инвестиции в исследования. В этой области не так много специалистов, считающих, что возможности машинного интеллекта ограничены, и еще меньше тех, кто верит в его самоограничение Поэтому следует предусмотрительно предполагать, что машины превзойдут человека. Как заявил Аллен Тьюринг в 1951 году, если машина сможет думать, она будет делать это лучше нас. Этой новой угрозой определенно стоит обеспокоиться. Пока самый распространенный способ создания машин, обладающих общим интеллектом, заключается в предоставлении им целей, которых нужно достичь, и алгоритмов, позволяющих искать способы достижения этих целей. Вместо этого можно жестко запрограммировать поведение машины. Но это будет означать, что всю умственную работу проделали люди, что противоречит концепции искусственного интеллекта и просто невозможно даже для таких простых задач, как игра в шахматы. К сожалению, как убедился царь Мидас на своем печальном опыте, мы не знаем, как формулировать желаемые цели достаточно полно и точно, чтобы машина не смогла найти нежелательный путь их достижения. Это проблема соответствия ценностей, если достаточно способной машине даны цели, не соответствующие тому, что мы в действительности хотим, или даже просто не неполные, то получается, что мы играем с машиной в шахматы, где доска — это мир, а наши фигуры — человечество. Тьюринг в качестве возможного решения предлагал отключать питание в стратегически важные моменты, Но сверхинтеллектуальная машина наверняка предпримет действия, чтобы предотвратить это, не из-за инстинкта самосохранения, а потому что не сможет достичь поставленных перед ней целей, будучи мертвой. Мы должны исходить из того, что достаточно способная система решит любую поставленную перед ней задачу, поэтому необходимо определять задачи так, чтобы найденное машиной решение было доказуемо выгодным для человека. Звучит как оксюмарон, но в действительности это возможно. Основная идея в том, что цель машины должна заключаться в максимально полном достижении выгодных для человека целей, но изначально она не будет знать, что это за цели. Именно эта неопределенность позволяет избежать однобокого и потенциально катастрофического преследования неполных или ошибочных целей. Первоначальную неопределенность машина может постепенно исправлять, наблюдая за действиями людей, получая информацию о настоящих, основополагающих целях. Как минимум в некоторых случаях человеку будет лучше с такой машиной, чем без нее, возможно даже убедить машину, чтобы она позволила отключить себя. Так что Тьюринг, может, был и прав. Рационально мыслящий человек сделает такое только в том случае, если высок риск совершения машиной чего-то противоречащего истинной цели человека, которая по определению является также целью машины. Так что и машине в таком случае будет выгодно ее отключение. Эти идеи дают слабую надежду на то, что мы выработаем инженерную дисциплину, позволяющую найти безопасный подход к извлечению пользы из систем на основе искусственного интеллекта. Разумеется, есть определенные сложности. Люди — своенравные, иррациональные, непоследовательные, слабовольные, не поддающиеся расчетам и не похожие друг на друга существа. Так что изучать человеческие ценности, наблюдая за человеческим поведением — сомнительное занятие. С другой стороны, ближайшие перспективы разработки, такие как интеллектуальные и персональные помощники и домашние роботы, дают очень сильный стимул к тому, чтобы разобраться с ценностями. Помощники, заказывающие гостиничные номера по 20 тысяч долларов за ночь, и роботы, готовящие на ужин блюда из домашних питомцев, вряд ли приобретут популярность. Искусственный интеллект скоро будет учиться в процессе работы. Исследования в области искусственного интеллекта имеют свои трудности. В настоящее время эталоны для сравнения устанавливаются путем грубого перебора и сопоставления шаблонов, и незначительные изменения во входных сигналах могут полностью нарушить модели машинного обучения. Возможно, текущие подходы имеют недостаточную конструктивную прочность, чтобы научить искусственный интеллект справляться с самыми сложными задачами, такими как решение проблемы здравого смысла или воссоздание ситуативных моделей. Исследователи хотели бы, чтобы машины могли действовать исходя из ситуативного контекста и делать общие выводы, не проходя предварительное обучение на огромных наборах данных, но пока это невозможно. Возможно, новые технологии, такие как квантовые вычисления, смогут изменить подходы искусственного интеллекта к получению информации о проблемах и позволят ему учиться посредством получения обратной связи, а может даже имитировать человеческие когнитивные функции познания мира. Если это произойдет, искусственный интеллект сможет приносить экономическую выгоду, работая без свойственных человеку ошибок и усталости. Даже без таких прорывов прогресс идет быстро, и надежды высоки. Разрабатываются роботы для полетов на Марс, для помощи медицинским работникам и даже для создания роботов. Однажды могут появиться полчища крошечных роботов под управлением облачного искусственного интеллекта, обеспечивающие интеллектуальные приложения на централизованных серверах данными, необходимыми для координации и распределения ресурсов. Искусственный интеллект уже проникает в профессиональные области, требующие обширных знаний, такие как журналистика, медицина, бухгалтерия и юриспруденция. Даже если юристы и врачи не будут заменены полностью, интеллектуальные приложения, способные синтезировать и анализировать примеры из практики и диагностические снимки, изменят эти профессии. А пока искусственный интеллект активно улучшает себя, инвестиции в индустрию робототехники в 2019 году по некоторым оценкам превысят 135 миллиардов долларов, что почти в два раза больше инвестиций 2015 года. Автомобили не только станут ездить без водителей, но и, скорее всего, будут производиться без участия человека, особенно если учесть, что автомобильная промышленность стоит на первом месте по числу приобретаемых роботов. Во многих сферах экономики повышение уровня автоматизации может привести к созданию новых типов рабочих мест и исчезновению старых, Например, автоматизация грузоперевозок может привести к сокращению рабочих мест в сфере логистики. Усиление влияния искусственного интеллекта и робототехники на рынок труда ожидается как в развитых, так и в развивающихся регионах. В США риску автоматизации подвергается от 10 до 50% всех рабочих мест. В Китае компания Foxconn за два года заменила роботами 60 тысяч рабочих на фабриках. Автоматизация может отрицательно сказываться на индустриализации в развивающихся странах, уменьшая преимущество дешевой рабочей силы. Если раньше многие производства было выгодно размещать в развивающихся странах, то теперь происходит отказ от этой практики. Последствия для глобальной экономики обширны и непредсказуемы. Экономисты создают возможные экономические модели, учитывающие автоматизацию труда, тогда как образовательные учреждения пытаются предсказать, какие навыки потребуются завтрашним работникам. Необходимость многостороннего взаимодействия и сотрудничества никогда не была выше, чем сейчас, и чтобы удовлетворить ее, законодатели, руководители коммерческих и общественных организаций должны искать компромиссы между экономическими и социальными целями. Внимание требуют также вопросы безопасности и уязвимости искусственного интеллекта. Хотя специализированный искусственный интеллект предлагает обществу огромные возможности, его можно обмануть, взломать или ввести в заблуждение. Необходимо убедиться, что решения, принимаемые машинами, не подвержены посторонним влияниям и не могут быть изменены посредством кибератак. В основе этой важнейшей проблемы лежит другая, имеющая еще более широкие последствия — Механизмы принятия решений, используемые алгоритмами машинного обучения, часто остаются неясными для людей-разработчиков, что поднимает вопрос о приемлемости делегирования власти этим алгоритмам. В мире людей доверие глубоко связано с обоснованием решений. Например, даже если искусственный интеллект будет лучше людей, прогнозировать, кто из заключенных снова нарушит закон, или кто из заемщиков не выплатит кредит, Мы не будем удовлетворены принимаемыми машинами решениями, если они не смогут объяснить их. Это особенно справедливо для алгоритмов, проявляющих предвзятость после обработки наборов данных, отражающих человеческую предвзятость. Они могут выявлять полезные закономерности, но без машинного понимания мы будем считать их решения некорректными. В первую очередь нам необходимо заняться следующими вопросами. Этические стандарты. Требуется создать принципы и руководящие положения, формирующие этические стандарты и нормативные ожидания, предъявляемые к автономным процессам и машинам. Различные органы и группы, включая Исследовательский совет по инженерным и физическим наукам Великобритании и PSRC, предлагают принципы робототехники, но общего глобального набора стандартов пока не существует. Управление искусственным интеллектом и робототехникой. Недостаток общей компетентности в области исследования и применения искусственного интеллекта затрудняет прогнозирование. Кроме того, сложно определить, какие органы должны принимать решения, определяющие политику относительно искусственного интеллекта. Признание этих факторов поможет создать пространство для внедрения процедур инновационного управления и откроет возможности для создания новых типов комитетов, агентств и консультативных групп, чья власть еще не укрепилась. Разрешение конфликтов В настоящее время нет установленных рамок или рекомендаций по разрешению конфликтов, связанных с применением систем искусственного интеллекта. Разработки этих рамок мешают сложности с распознаванием потенциальных конфликтов. Например, исследования в области искусственного интеллекта не регулируются, хотя продукты, использующие искусственный интеллект, могут регулироваться, в результате чего бремя регулирования возлагается на уровень производства продуктов. Вопрос о том, насколько глубоко искусственный интеллект будет интегрирован в экономику, рынок труда и другие сферы, включая наши тела, только начал широко обсуждаться. Чтобы понять, к каким результатам может привести развитие искусственного интеллекта и робототехники, необходимо думать о будущем и рассматривать эту проблему с самых разных точек зрения. Десять фактов об искусственном интеллекте, которые сегодня должен знать каждый. Первый. Искусственный интеллект меняется со временем. Сегодня искусственным интеллектом чаще всего называют машинное обучение, программные подходы, использующие различные алгоритмы и методы, такие как линейная регрессия, деревья решений, байесовые сети, эволюционные алгоритмы и искусственные нейронные сети. В 1960-х годах крупнейшим достижением искусственного интеллекта были подвижные роботы, сегодня победа над мастерами игры ГО. Наше представление о том, что такое искусственный интеллект, меняется с прохождением каждой важной вехи в этой области. Второй. Универсальный искусственный интеллект пока не создан, но мы уже окружены узкоспециализированным искусственным интеллектом. Сегодняшние интеллектуальные системы все лучше справляются с выполнением конкретных, четко поставленных задач, но им все еще недостает понимания более широкого контекста и здравого смысла, того, что люди считают само собой разумеющимся. Тем не менее, поисковые алгоритмы Google, способность вести диалог, который обладает программа «Помощник Siri», разработанная компанией Apple, и прогнозирование следующего слова, которое вы собираетесь напечатать на смартфоне, все это примеры узкоспециализированного искусственного интеллекта. Другие важные, но менее заметные применения искусственного интеллекта — средства обеспечения кибербезопасности, контекстная реклама в интернете, система управления промышленными роботами и автономными автомобилями, методы обобщения текстовой информации и диагностики определенных заболеваний. Третий. Искусственный интеллект, роботы и люди работают лучше, когда делают это вместе. Люди, играющие в шахматы при помощи шахматных программ на основе искусственного интеллекта, побеждают и других людей, и другие компьютеры, играющие без человеческой поддержки. Интеллектуальные роботы тоже выигрывают от сотрудничества с людьми. Университет Карнеги-Меллана создал коллаборативных роботов «Кобот», которые помогают посетителям найти место встречи и выполняют различные задания, например, приносят документы. Эти роботы просят у людей помощи, когда им требуется, например, поднять объект, вызвать лифт или найти дорогу домой, если они потерялись. Четвертый. Системам на основе искусственного интеллекта требуется наша помощь в установке целей, Возможно, мы преувеличиваем угрозу появления в ближайшем будущем искусственного сверхинтеллекта, но нельзя сомневаться в том, что интеллектуальные системы могут привести к вредным или непредвиденным последствиям, если мы не позаботимся о направлении их к нужным нам целям. Как сказал Стюарт Рассел, ключ к успеху — учить искусственный интеллект вести наблюдение за людьми и сопоставлять свои цели с целями и ценностями человека. Пятый. Многие из сегодняшних интеллектуальных систем работают по принципу черного ящика. Мы не до конца понимаем, как некоторые из наиболее популярных алгоритмов машинного обучения, например, искусственные нейронные сети и методы глубокого обучения, приходят к своим выводам. Разобраться в этих процессах технически возможно, но искусственный интеллект может изменить используемый подход во время принятия следующего решения. Это значит, что результаты проверить сложно, и это в некотором смысле ограничивает возможность людей учиться у машин, самостоятельно принимающих решения. Шестой. Ресурсы, на основе которых создается искусственный интеллект, открыты и общедоступны. Значительная часть инновационной работы в области машинного обучения выполняется исследовательскими отделами университетов и коммерческих организаций по всему миру. Немалая доля полученных знаний публикуется в открытых источниках, и на это есть веские основания. Без прозрачности нам будет нелегко изолировать проблемы и вносить важные корректировки. Нужно всего несколько минут, чтобы найти расположенного в облаке интеллектуального бота, который поможет в обработке естественного языка или распознавании изображений. Седьмой. Для использования искусственного интеллекта необходимо упорядочить данные. Хотя существует система искусственного интеллекта, помогающая извлекать пользу из данных, полученных из открытых источников, для применения частных данных в машинном обучении необходимо соответствующим образом организовать и защитить их. Управление данными – одна из самых больших сложностей для многих организаций. К счастью, разрабатываются системы искусственного интеллекта, помогающие искать данные в системах и на серверах компаний и подготавливать их для использования. Восьмой. Даже лучшие интеллектуальные системы подвержены ошибкам и отклонениям. Точность и полезность любого алгоритма зависит как от особенностей самого алгоритма, так и от данных, используемых для обучения. Есть множество примеров того, как мощные алгоритмы давали сбои и приходили к совершенно неверным результатам из-за некорректных спецификаций или выбора неподходящих данных для обучения. 9 Искусственный интеллект и робототехника не сделают человека ненужным, а изменят его задачи. За очевидными исключениями, такими как водители, доставляющие грузы и кассиры в супермаркетах, полной автоматизации поддается довольно небольшой процент рабочих мест. Вместо этого, как показали исследования компании Альфабета, самым значительным влиянием искусственного интеллекта и роботов на будущий рынок труда будет автоматизация ряда повторяющихся или технических задач, благодаря чему люди получат больше времени для творческой работы и межличностного взаимодействия. 10. Влияние искусственного интеллекта и робототехники зависит от того, как мы будем использовать эти технологии, Определяющие значения будут иметь способы их практического применения для решения реальных проблем, поэтому с расширением возможностей и влияния интеллектуальных систем и роботов будет расти и важность принимаемых директорами и менеджерами решений относительно того, где и когда их использовать. Пять ключевых идей. Первое. Последние годы возможности искусственного интеллекта быстро расширяются благодаря методам машинного обучения, использующим преимущества, предоставляемые постоянно увеличивающимися объемами доступных данных, многочисленными датчиками и растущими вычислительными мощностями. Машинное обучение достигло уровня, на котором стало возможно достаточно близко имитировать человеческие действия или превосходить их в определенных рамках, например, в компьютерных играх, обработке запросов потребителей, медицинской диагностики и управлении автономными автомобилями. Второе. В последние 10 лет потенциал робототехники вырос благодаря использованию искусственного интеллекта для управления новыми физическими системами. Люди и машины, работая вместе, смогут сократить число задач, для выполнения которых необходимы специально обученные опытные специалисты, врачи, юристы, пилоты, водители грузовиков. Это создает беспокойство относительно того, какой будет роль человеческой компетенции и насколько нужны будут человеческие суждения и интеллект для выполнения многих функций, которые можно делегировать автоматизированным системам. Третье. Инновационные компании и предприниматели, использующие искусственный интеллект для анализа больших наборов свободно доступных данных, таких как спутниковые снимки, превращают эти данные в новый источник ценности. Использование искусственного интеллекта в качестве генератора новых идей на основе свободно доступных данных вносит важный вклад в экономику и науку и может приносить большую пользу для принятия решений в таких областях, как мониторинг и защита окружающей среды. Четвертое. Этические вопросы использования искусственного интеллекта и робототехники имеют высокий приоритет у многих людей и организаций, поскольку искусственный интеллект способен повлиять на все аспекты нашей жизни, от рынка труда до управления автомобилями и принятия решений о выдаче кредитов. Эти этические вопросы часто связаны с вопросами прозрачности, согласия пользователей и предвзятости, заложенные в алгоритмы, на основе которых работает искусственный интеллект. Пятое. В области искусственного интеллекта и робототехники потребуются коллективные усилия по управлению, поскольку вопросы урегулирования конфликтов Определение этических стандартов, норм использования данных и общей политики приобретают приоритет в глобальном масштабе. Например, роботы под управлением искусственного интеллекта, такие как смертоносное автономное оружие, вызывают глубокую обеспокоенность международных организаций, понимающих угрозу их использования в глобальных и местных конфликтах.